Да. А врачи здесь живут? спросила я, поднимая покалеченную руку. Ох. Джейкоб на минуту задумался. Я отвезу тебя в больницу, или Чарли отвезет. — Не хочу я в больницу. Незачем мне туда ехать, изгорать со стыда? Джейкоб остановил машину возле дома, но двигатель не глушил, раздумывал о чем то со странным выражением на лице. Полицейская машина Чарли стояла на подъездной дорожке. Я вздохнула. Джейкоб, поезжай домой. Неуклюже вылезла из машины и пошла к дому. За моей спиной двигатель замолчал. С раздражением, но без удивления, я увидела, что Джейкоб идет рядом. Что ты собираешься делать, спросил он. Положить на руку лед, а потом позвонить Эдварду, чтобы он приехал и отвез к Карлайлу, который займется моим переломом, а потом, если ты все еще будешь здесь, я пойду за ломом. Джейкоб промолчал, открыл дверь и придержал ее для меня. Мы молча прошли мимо гостиной, где лежал на диване Чарли. "Привет, ребята", сказал он и сел. "Джейк, рад тебя видеть". "Привет, Чарли", спокойно ответил Джейкоб и остановился. Я молча прошла на кухню. "Что с ней? вздрислось, удивился Чарли. Кажется, руку сломала», — ответил Джейкоб. Я подошла к холодильнику и вытащила из морозилки лоток для льда. Как-то она умудрилась. Я подумала, что Чарли Как отцу следовало бы задать подобный вопрос более заботливым тоном. Джейкоб засмеялся, она меня ударила. Чарли засмеялся в ответ, а я со злостью стукнул лоток об край раковины. Кубики вылетели, я схватила пригоршню льда здоровой рукой и замотала их кухонным полотенцем. За что это она тебя? За то, что поцеловал, без всякого смущения ответил Джейкоб. Молодец, парень, поздравил его Чарли. Я заскрипела зубами и подошла к телефону, набрала номер мобильника Эдварда. «Белла?» — мгновенно ответил он, не просто с облегчением, но и с радостью, в трубке слышалось урчание мотора «Вольво». Прекрасно, Эдвард уже в машине. Ты забыла телефон. Извини, Джейк опотвёз тебя домой. Да, проворчала я. Ты можешь приехать и забрать меня? Уже еду, мгновенно ответил он. Что случилось? Я хочу, чтобы Карлайл посмотрел мою руку. Кажется, у меня перелом. В гостиной стало тихо. Интересно, когда до Джейка бросится на утек?» Я мрачно ухмыльнулась, представляя себе, как ему неприятно. Что случилось? напряженно спросил Эдвард. Я врезала Джейка, призналась я. Прекрасно, невесело ответил Эдвард. Очень жаль, что ты повредила руку. Я засмеялась, потому что в голосе Эдварда прозвучало такое же удовлетворение, с каким говорил Чарли. Лучше бы я его повредила, разочарованно вздохнула я. Ему это было как слону дробина. это я могу исправить, предложил Эдвард. Я очень надеялась на твою помощь. Эдвард помедлил. Странно, но тебя это не похоже. Насторожился он, что он сделал? Поцеловал меня, зарычал я. В трубке послышался рев, заработавшего в полную силу мотора. Тишину в гостиной нарушил голос Чарли. "Джейк, может, тебе пора бы уйти?" предложил Чарли. "Если не возражаете, я бы остался самоубийца", пробормотал Чарли. "Эта собака все еще там?" наконец спросил Эдвард. Да. Я за углом, мрачно сказал он и отключился. Улыбаясь, я повесила трубку и услышала шум подъезжающей машины. Эдвард резко нажал на тормоз, шины взвизгнули. Я пошла открыть ему дверь. Как рука? спросил Чарли, вид у него был смущенный. Джейкоб, как ни в чем не бывало, развалился на диване. Я приподняла ледяной компресс, чтобы показать Чарли руку, распухла. Может, не стоило задираться к тем, кто гораздо больше тебя, сказал Чарли. Может быть, согласилась я и пошла к дверям. Эдвард уже ждал на крыльце. "Покажи-ка", пробормотал он и бережно осмотрел мою руку. Его ледяные пальцы приятно холодили кожу. "Похоже, и правда, перелом", сказал Эдвард. "Я тобой горжусь". Здорово ты ему врезала. Изо всех сил", я вздохнула, но силёнок явно не хватило. Эдвард нежно поцеловал мне руку. "У меня хватит", пообещал он, и позвал по-прежнему ровным и негромким голосом: Джейкоб. "Ну, ну, потише", отозвался Чарли. Было слышно, как он тяжело поднялся с дивана. Джейкоб оказался в коридоре первым, двигаясь почти бесшумно, но и Чарли не отстал. На лице Джейкоба была написана нетерпеливая готовность. Никаких драк, ясно? Чарли смотрел только на Эдварда. "Могу сходить за значком шерифа, если это придаст моей просьбе большую официальность?" "Об этом нет необходимости", сдержанно ответил Эдвард. "Па" Почему бы тебе не арестовать меня, предложила я, ведь я же ему врезала. Чарли приподнял бровь. Джейк, ты хочешь предъявить обвинение? Нет, Джейк ухмыльнулся, ничуть не раскаиваясь. Я бы еще раз не прочь. Эдвард поморщился. Па, у тебя нигде не завалялась бейсбольная бита? Чарли невозмутимо посмотрел на меня. Бела, хватит.